Да, Лаврентий Павлович порой кричал, насветил науки и иной раз относился к ним не с подобающим почтением, хотя Капица, подозреваю, намеренно сгустил краски. Но это тоже объяснимо. Уж он-то отлично сознавал, что в случае, если изделие не взорвется, академиков, наверное, арестуют... и распихают по шарашкам, а его Берию уж точно объявят американским шпионом и расстреляют за то, что сорвал выполнение такого задания, от которого в буквальном смысле слова зависит жизнь и смерть коммунистической власти. Тогда бы он Сталину перестал быть нужен, а знал слишком много, чтобы остаться в живых. И в отличие от Капицы, у Берии никаких опасений насчет будущего комплекса вины не было. Это для Петра Леонидовича коммунистическое государство было чужим и опасным. Для Лаврентия Павловича оно было пусть не идеальным, но своим. В будущем он думал его улучшить, сделать конкурентоспособным в мировом масштабе. Но атомное оружие для советской страны считал жизненно необходимым. Если бы не его организаторский талант и достижения разведки, советская атомная бомба могла бы появиться не в 1949 году, а лет на 5-10 позднее. За это время СССР мог и проиграть в холодной войне. Это могло произойти, например, в случае, если бы восстали народы Восточной Европы, и далеко не факт, что в условиях ядерной и термоядерной монополии США Сталин и его преемники рискнули бы вооружённой силой подавлять восстание в Восточной Германии и Венгрии, а затем сработал бы, наверное, принцип домино. От СССР откололись бы при Балтика Западная Украина, крах коммунизма в этом случае наступил бы не в 1991, а быть может, ещё в пятидесятые годы. Так что Лаврентий Палыч вполне возможно помог товарищам по партии удержаться у власти несколько лишних десятилетий. Но не этот подвиг не оценили и безжалостно расстреляли в 53-м подлинного отца советского ядерного и термоядерного оружия. Несколько иначе виделись мотивы поступка Капицы генералу Судаплатову, утверждающему, что никаких столкновений у Петра Леонидовича с Берией в начале не было. «Участвуя в заседаниях спецкомитета, я впервые осознал, какое значение имели личные отношения членов правительства и их амбиции в принятии важных государственных решений. Наркомы, члены этого комитета, стремились во что бы то ни стало утвердить свое положение и позиции. Очень часто возникали жаркие споры и нелицеприятные объяснения». Берия выступал в качестве арбитра и добивался безусловного неукоснительного выполнения всех директив руководства. Я поддерживал дружеские отношения и с Иоффе, и с Капицей. По предложению Берии я подарил Капице охотничье ружье. Капица как-то посетовал, что у него сохранился в плохом состоянии лишь один экземпляр книги о русских инженерах, написанной Иоффе. его тестом академиком Крыловым, крупнейшим инженером кораблестроителем. Я прибег к услугам специальной правительственной типографии. Книгу напечатали в двух экземплярах на отличной бумаге. Капица послал один экземпляр Сталину, надеясь попасть к нему на приём. Мне пришлось наблюдать растущее соперничество между Капицей и Курчатовым на заседаниях спецкомитета. Копица был выдающейся личностью, прекрасным тактиком и стратегом, крупнейшим организатором науки. Часто на научных выступлениях он комментировал с большим чувством юмора. Я помню, что одно заседание спецкомитета в 1945 году проходило в часы трансляции из Лондона футбольного матча между нашей командой и английской. Члены политбюро и правительства были шокированы, когда Копица предложил прерывать заседание и послушать матч. Возникла неловкая пауза, но Берия, ценивший юмор и бывший к тому же заядлым футбольным болельщиком, к всеобщему изумлению объявил перерыв. Напряжение спало, а затем настроение присутствующих поднялось, поскольку наша команда победила. Капица, сыгравший важную роль в инициировании наших работ по атомной проблеме и установлении контактов с западными учёными, в частности Терлецкого с Бором, эта встреча состоялась осенью 1945 года и, вопреки мнению Судоплатова, не внесла сколько-нибудь значительного вклада в советский атомный проект. К тому же Нильс Бор поставил в известность датскую контрразведку о содержании своей беседы с советскими физиками. Естественно, претендовал на самостоятельное руководящее положение в реализации атомного проекта, но вскоре отношения между Капицей, Берией и Вознесенским испортились. Капица предложил, чтобы Курчатов консультировался с ним по оценке результатов работ и выводов, прежде чем докладывать на заседаниях спецкомитета. Карвухин поддержал Капицу, но Берия и Вознесенский не согласились. Берия потребовал, чтобы Капица и Курчатов вносили в правительство альтернативные предложения. Более того, Берия предложил Капице на базе своего института продублировать ряд экспериментов Курчатова. Лаврентий Палыч справедливо полагал, что на подготовительной экспериментальной стадии проекта, которая ещё не требовала больших затрат, здоровая конкуренция учёных, своего рода творческое соревнование и взаимный контроль полученных результатов только поможет делу и позволит убедиться, что советский атомный проект на верном пути. Капец был возмущён и утверждал, что такая переориентация его института будет означать фактическое свёртывание работ по теоретической физике в Советском Союзе. Пётр Леонидович, как опытный организатор науки, не мог не осознавать, что Лаврентий Павлович в сущности прав. Однако Капица, по-видимому, в тот момент уже принял для себя окончательное решение не участвовать более в советском атомном проекте и искал только повода, чтобы из него выйти. Он прекрасно понимал, что за этим последуют суровые санкции, и свой институт он наверняка потеряет. Точно не помню, но, по-моему, месяц спустя, в октябре 1945 года, Капица обратился к Берии и Вознесенскому за объяснением, почему с ним не проконсультировались, когда принимали решение о создании новых учебных институтов по подготовке специалистов в области ядерной физики вне Академии наук, Инженерно-физического МИФИ и физико-технического МФТИ. Пепец написал Сталину, что Берия и Вознесенский не прислушиваются к мнению учёных, что только учёным можно доверить руководство атомным проектом. После неудачных попыток добиться от Сталина поддержки в этом конфликте, Пепец вскоре был выведен из состава спецкомитета. Его оставили в покое, но лишили доступа к атомным разработкам. Возможно, Павел Анатольевич искренне верил, что в случае с Копицы всё дело было лишь в личных амбициях учёного, и чтобы смягчить последствия конфликта, утверждал, что учёного будто бы оставили в покое. В действительности Пётр Леонидович достаточно хорошо знал советскую систему, чтобы понимать, требовать объяснений у членов высшего политического руководства, настаивать на том, чтобы важнейший военный проект, от которого во многом зависело политическое будущее коммунистического режима, отдать целиком в руки беспартийных учёных. Это верный путь отлучения не только от атомного проекта, но и какой-либо административно-научной деятельности вообще, если не прямой путь на тот свет. И Капицу, как мы знаем, отнюдь не оставили в покое, а изгнали практически из всех научных учреждений, отправив почётную ссылку на собственную подмосковную дачу. Можно сказать, он ещё легко отделялся.